Дневник, запись номер 497. Робот, которому мой босс оставил в казино жирный куш на Лорелее, взамен себя был одним из последних творений фирмы Andromedatic, созданным согласно пожеланиям капитана. Функции, выполняемые роботом, конечно, имели определённые ограничения. Однако он исполнял достаточный объём действий для того, чтобы убедить окружающих в том, что мой босс по-прежнему присутствует на Лорелее. Как правило, робот просто напросто сидел за письменным столом и делал вид, что работает. Но кроме того, он также разхаживал по казино, присаживался выпить с посетителями, И заводил с ними беседы. Как только беседа касалась темы, на которую робот не был запрограммирован, он делал вид, что его ждут какие-либо неотложные дела и ретировался. А если кому-то из сотрудников и в самом деле нужно было срочно переговорить с капитаном-шутником, то для этого существовал коммуникатор. Но одного мой босс не учёл. того, что деятельность его роты сумеет привлечь к себе такое внимание. В результате успешной операции по развёртыванию работы лунопарков на Ландуре, расположенном на расстоянии в несколько световых лет от Лорелея, изображение моего босса неоднократно мелькало в выпусках головизионных новостей. Конечно, отчасти такое положение дел нужно было объяснить возможности высокоскоростного космического транспорта но тем не менее всегда существовала опасность того что кто-нибудь догадается о том что существуют два шута я неоднократно указывал ему на эту опасность но он конечно же отвергал мои опасения никто не воспринимает новости всерьёз утверждал он, демонстрируя робота своего двойника. Совет у директоров казино «Жирный куш». Большую часть времени в новостях демонстрируют записи, а никто этого не замечает. Увы, мой босс не задумывался о том, что его враги пристально следят за ним». В коридоре, ведущем от роскошного ресторана Козьё жирный куш, к тем помещениям, где были расквартированы легионеры, уже целый час прятались за раскидистым кустом, посаженного в объёмный цветочный горшок растения два подозрительных субъекта. К счастью для них, за всё это время по коридору никто не прошёл. А может быть, дело было вовсе не в том, что им так несказанно повезло. Эти двое загодя самым старательным образом обследовали территорию и убедились в том, что этот коридор – идеальное место для засады. Однако торчать в коридоре им пришлось намного дольше, нежели не рассчитывали. И потому они очень обрадовались, когда в конце концов послышались желанные шаги. «Он идет!» — прошептала женщина, выглянув из-за куста. «Ну, наконец-то!» — проворчал ее спутник. «А то еще чуток, и мне пришлось бы помочиться в этот горшок!» «Тсс!» — еле слышно шикнула на него женщина. «Если он нас услышит, наш план сорвется!» Между тем, судя по всему... Егор твой не помышляла ни о какой засаде. Шаги звучали всё ближе. Человек шёл по коридору, не сбавляя скорости и не думая менять направление. Двое злоумышленников замерли. А когда человек, шедший по коридору, поравнялся с расстением, женщина выскочила из укрытия. "Капитан, вас кляну она. Вы должны мне помочь!" Капитан приостановился. "Я прошу прощенья, мэм. В какого именно рода помощи вы нуждаетесь?" За мной гнался мужчина, взволнованно поведала ему женщина и испуганно оглянулась. Капитан посмотрел в ту сторону, и в то же мгновение из-за куста, растущего в катке, вынырнул второй злоумышленник. Держа на готове большой мешок, который он намеревался набросить капитану на голову, его выдало шуршание мешка. Капитан пригнулся и шагнул в сторону, и в итоге злодей успел только задеть его плечо. Капитан проворно развернулся и одарил злоумышленника увесистым ударом под ложечку. «Это он...» Сначала женщина и попятилась. Мужчина с мешком выругался, отступил назад, бросил мешок и пустился на утёк. Капитан собрался было броситься за ним в догонку. Но тут женщина вскрикнула и рухнула на пол, как бы без чувств. Как только капитан обернулся и наклонился к ней, злоумышленник скрылся за углом. всё в порядке, мисс, оседамился капитан, быстро оглянулся, но, убедившись в том, что злодей исчез след простыл, снова взглянул на лежавшую на полу даму. Даже в сумерках, царивших в коридоре, её пышные волосы и сверкающие глаза могли бы произвести впечатление на любого мужчину. не окончательно лишённого чувства. Городе бы да. Вялым голосом это звалась Дама. Часто замаргала, пыталась приподняться и без сил припала к груди своего спасителя. Знаете, я была бы вам так благодарна, если бы вы отвели меня в мой номер. Конечно, мисс, кивнул капитан. Я не только провожу вас в ваш номер, я велю работникам нашей охраны оберегать вас до конца вашего пребывания в нашем отеле, если вы, разумеется, не против. Нам бы не хотелось, чтобы наши гости подвергались опасности, находясь в казино Жирный куш. На самом деле, я должен попросить у вас извинения за случившееся. Не стоит извинений, капитан, отозвалась дама. Если бы вы могли мне помочь. Помочь ей встать и отвезти её в номер, оказалось не так-то просто. Женщина явно потеряла много сил и потому буквально висела на капитане всю дорогу. Пока он вёл её по коридорам, Когда же, наконец, они оказались у двери ее номера, женщина достала пластиковую карточку-ключ. Дождавшись того момента, когда она открывала дверь, капитан осведомился. «Вам помочь еще чем-нибудь, мисс?» «Нет-нет, теперь все в порядке», — с улыбкой ответила дама. «Хорошо», — кинул капитан и отошел от двери. Дама уверенно улыбнулась, шагнула в номер, но, не успев закрыть дверь, вдруг снова лежилась, чуство и начала со вздохом оползать на пол. Капитан бросился к ней и успел подхватить до того, как дверь закрылась. Вы уверены, что с вами всё в порядке, мисс? нахмурил салон. Я могу вызвать гостиничного врача. Не думаю, что мне нужен доктор, покачала головой дама, припав к груди капитана. Но, «Ну, может быть, вы могли бы помочь мне дойти до кровати? Несомненно, мисс, несомненно. А потом я всё же, пожалуй, вызову доктора на всякий случай. С этими словами он поднял женщину на руки и понес к кровати. — О, какой вы сильный! — проворковала женщина в самое ухо капитана и обвела его шею руками. Капитан уложил ее на кровать, тактично высвободился из ее объятий, отступил на несколько шагов и сказал — Но ну, а теперь я вызову доктора. Женщина начала возражать, но капитан прижал палец к губам. Нет-нет, не возражайте. Думаю, вам нужно отдохнуть. Он подошёл к телефону, поднял трубку, нажал кнопку и коротко переговорил с тем, кто ему ответил. Затем кивнул и положил трубку. «И сегодня вечером дежурит доктор Гулкова», — сообщил он, лежавший на кровати даме. «Она сейчас зайдет к вам. Я дождусь ее прихода, а затем позабочусь о том, чтобы вас никто не беспокоил. Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне. Любой администратор соединит вас с моим кабинетом». Женщина лежала на кровати и... и внимательно слушала всё, что ей говорил капитан. Наконец она капризно надулась и сказала: "А ведь вы знаете, что ещё вы могли бы сделать для меня, капитан? Только не притворяйтесь, что вы этого не понимаете, а то я решу, что я вам не нравлюсь". Капитан улыбнулся: "Ну-ну, миз, вам нельзя волноваться". Я понимаю. Сегодня вы пережили большое потрясение. Мы позаботимся о том, чтобы до конца вашего пребывания здесь вам никто больше не докучал. Женщина резко приподнялась, села и неожиданно рявкнула: "Если вы желаете, чтобы меня никто не докучал, ступайте прочь из моего номера". Давали на смену ваших любезностей. Конечно, мисс, конечно, невозмутимо улыбнулся капитан. Я подожду за дверью и уйду, как только придёт доктор. Он развернулся и направился к двери. Женщина Ярославс так вскрикнула, наклонилась, тащила с ноги туфлю и изо всех сил запустила её вслед уходящему капитану. Однако он к этому времени уже успел закрыть за собой дверь, и туфля упала на пол. Женщина в сердцах ударила кулаками по кровати. — Вот блюдок! — воскрикнула она в отчаянии. — Ты заплатишь за это, когда мы тебя излобим. Ты за все заплатишь. Если капитан и слышал из-за двери ее угрозы, Он на них никак не реагировал.